Глава шестая. Следующее утро сплошная нежная дымка, мечтательная и невинная. Вся из себя такая, будто вчерашнего дня не случилось. Сразу после завтрака Кел собирает рыбацкие снасти и отправляется к реке, что в паре миль отсюда. В том маловероятном случае, если Трей всё же вернётся, пустой дом ему будет дополнительным ударом по сусалам. Но Кел считает, что оно правильно. Пусть уж лучше малой расстроится, чем наградит себе полную голову пустых надежд. Рыбачит Кел в этой реке всего второй раз. Укладываясь спать, он каждый вечер собирается на завтра пойти на рыбалку, но дом вечно предлагает ему больше радушие. Домом надо заниматься. Келу не имеется увидеть, что получится, а рыба может и подождать. Сегодня эта радуша попросту назовела. Кел желает, чтобы дом оказался где-то далеко, и сидеть к нему лучше спиной. Поначалу кажется, что река, то что Келу надо, достаточно узкая, могучие старые деревья смыкаются над нею и довольно бурная. Вода в ней бурлит и пенится. Берега окроплены рыжим золотом опавших листьев. Кел отыскивает незаросший участок под большим мшистым буком, И не спеша выбирает наживку. Среди ветвей скачут и огрызаются друг на дружку птицы, не обращая на Кела никакого внимания, а запах воды так крепок, что Кел ощущает его всей кожей. Тем не менее, через пару часов романтика выветривается. В прошлый раз Кел наловил себе окуней на ужин за полчаса не больше. В этот раз он видит рыбу видит, как она прицельно выхватывает с поверхности всякую живность, но ни одна не проявила к его ноживке никакого интереса, даже не пригубила. И Кел начинает понимать на собственном опыте, о каком коварном холоде вёл речь Март. То, что казалось приятным прохладным деньком, просочилось через Кела взад и выстудило его до костей и наружу. Из богатого перегноя под слоями мокрых листьев рядом он выкапывает немного червей, рыбе наплевать и на них. Тот день, когда он собрался учить Алису ловить рыбу, выдался таким же. Ей тогда было, может, лет 10. Они отправились в долгий отпуск в избушке. Донна нашла это место, название которого Кэл сейчас не может ухватить памятью. Они с Алисой просидели у озера 3 часа, и не клевало ничего, кроме мальков. Но Алиса пообещала маме, что принесёт в дом ужин и без этого уходить не собиралась. В конце концов, Кел глянул в её красное, несчастное, упрямое личико и сказал, что у него есть план. Они сгоняли в магазин и купили пакет с замороженным рыбным филе, нацепили его Алисе на удочку и вернулись в дом с воплями, крупную поймали. Донна глянула на улов, и сказала, что рыба ещё живая, и её надо оставить домашним питомцем. Все трое хихикали как полоумные, когда Донна вывалила филе в плошку с водой и назвала его Бертом, Алисса хохотала так, что не устояла на ногах. Пусть хоть одна клятая рыба потягивается с ним хорошенько, а затем он сорудит из неё добрый ужин. и тогда все, что там болтается у него в голове, уляжется по местам, — так думает Келл. Рыби же его душевные нужды без всякого интереса. Она продолжает играть с его крючком в пятнашки. Через полдня совершенно по нулям Келл начинает думать, что репутация реки — разводка комиссии по туризму, точнее, по гостеприимству, а окуневый ужин в прошлый раз — чистое везение. собирает снасти и направляется к дому, не торопясь там оказаться. Если вдруг Трей всё же решит заявиться и попытать удачу ещё разок, со всей этой затеей придётся завязать, не откусив попутно малому башку. На полдороге к дому он натыкается на Лену. Та ходка шагает ему навстречу, при ней собака шуршит по кустам впереди. День добрый. говорит она, подзывая собаку щелчком пальцев. На ней просторная бурая шерстяная куртка и синяя вязаная шапочка, натянутая поглубже, видно лишь несколько пряди светлых волос. Рыба есть? Навалом, отвечает Кел. И вся умнее меня, Лена хохочет. Эта речка с характером. Попытайтесь счастье завтра, не будете знать, куда девать. Может, так и сделаю, говорит Кел. Это собака Мамаша? А, нет. Та щенилась на прошлой неделе только. Сидит дома с щенками. Это её сестра. Собака умного вида, молодой рыже-чёрный бигль, дрожит и фыркает от пылкого желания познакомиться с Келом. Можно поздороваться, спрашивает Кел. Валяйте, это и всё полюбиться, а не драться. Кел протягивает руку. Собака обнюхивает каждый дюйм, до какого в силах дотянуться, веляет всей своей задней половиной. Хорошая собака, говорит Кел и чешет ей шею. Как там мамаша с детьми? Шик. Пять щенков. Сперва думала, первый не выживет, а он теперь пухлый как плюшка и всех остальных распихивает, чтобы добраться куда ему надо. Желайте взглянуть, если примериваетесь. Лена засекает ту одну секунду нужную Келу, чтобы собраться с мыслями на этот счёт. На Норин не обращать внимания, забавляясь, говорит она. На щенков зайти глянуть можно, и я не сочту это предложением руки и сердца. Клянусь, как на духу. Ну я не сомневаюсь, отзывается смущённый Кел. Просто задумался, не отложить ли на потом, когда у меня всего этого не будет в руках. Я же не знаю, далеко ли отсюда вы живёте. Мили полторы вон туда. Дело ваше. Желание, чтобы Лена бросила потешаться, диктует Кело ответ лишь отчасти. Наверно, справлюсь. Признателен за приглашение. Лена кивает и поворачивает назад, после чего они устремляются по узкой грунтовке, а живые из ограды из покрытого жёлтыми цветами дрока помахивают им с обеих сторон. Кел машинально сбавляет ход, привык к Донне, 5 футов 4 дюйма на каблуках, но осознаёт, что это незачем. Лена вполне поспевает в ногу с ним. У неё долгий свободный шаг деревенской женщины, походка лёгкая, словно она могла бы гулять так весь день. Как с домом справляетесь? Неплохо, отвечает Кел. Начал красить Мой сосед Март устраивает мне разносы за то, что я выбрал старый добрый белый. Но Март, похоже, не лучший источник советов по интерьеру. Что-то в нём ждёт от Лены советов по цветовой схеме. Похоже, мартова болтовня застряла в голове. Но Лена говорит другое. Март лавин. И рот её кривится и хидно. Не стоит этого мужика слушать. Нелли Резко отдёргивает она собаку, та выволакивает из канала что-то тёмное и роскишее. Фу! Собака неохотно выпускает добычу и убегает поискать что-нибудь ещё. А земля, продолжает Лена, что с ней планируете? Как ни смешно, Март постоянно задаёт новому соседу ровно этот же вопрос, не пытаясь скрыть, что разведывает долгосрочные планы Кела. Сам Кел представляет свои планы смутновато. Сейчас ему не удаётся вообразить время, когда захочется посвящать себя чему-то помимо ремонта дома, ловли окуней и стоматологической истории Клоды Мейнихан в изложении Норин. Он признаёт, что такое время может рано или поздно настать. Вот когда оно настанет, рассуждает Кел, возможно, он отправится послоняться по Европе, пока не слишком состарился. А затем, когда уемёт зуд в ногах, вернётся сюда. Больше ему нигде быть не нужно. Ну, говорит он. Я ещё толком не решил. У меня на земле этот лесок. Хочу оставить его как есть. Там половина орешник, а фундуком я способен питаться с утра до ночи. Пару яблынь, может, посадил бы, чтобы было что-то сладкое в придачу к орехам через сколько-то лет. А ещё собирался участок под огород справить. О, боже, произносит Лена. Вы же не из этих, которые автономные, а? Кел улыбца. Не, а просто засиделся в конторе. Хочу побыть на свежем воздухе. Слава богу. У вас тут этих, которые автономные, много? Случаются. У людей фантазии насчёт того, чтобы вернуться к земле. Они считают, что здесь самое оно. На вид тут так надо думать. Кивает на горы впереди, сутулые, охряные, укрытые там и сям лохмотьями тумана. По большей части никто из них один конец лопаты от другого не отличит. На полгода их тут хватает. Меня устраивает ограничивать охоту и собирательство преимущественно лавкой вашей сестры, говорит Кел. Надо признать, но Рин меня чуточку пугает. Но не настолько, чтобы я растил себе собственный бекон. Норин, что надо, говорит Лена. Хотела б я сказать: "Не обращайте внимания, и она от вас отстанет". Но она не отстанет. Норин не способен ничего видеть так, чтобы не пытаться извлечь из этого прок. Просто пропускайте мимо ушей. Она тут не на ту лошадь ставит, говорит Кел. От меня сейчас никому никакого проку. Да и ничего страшного. «И не давайте, Норин, переубедить себя!» Идут молча, но молчание это не тяготит. В дроки попадается ежевика, крепко сбитые косматые пони в поле объедают кусты, время от времени Лена срывает ягодку и кладет в рот. Келл следует ее примеру. Ягоды темные, спелые, но все же с терпким привкусом. «Обдеру их на днях, да заделаю варенье!» — говорит Лена. Если вы дождётся день, когда я решу заморочиться. Сворачивает с дороги на длинную грунтовую тропу. Поля по обе стороны пастбища. Там высокая трава и крепкий коровье дух. Какой-то дядька осматривает коровину ногу, вскидывает голову на ленивый оклик, машет ей, кричит что-то в ответ, кел не улавливает. Киаран Малони, говорит Лена. Выкупил у меня землю. Кел представляет её в этих полях в резиновых сапогах и заляпанных грязью штанах, и как она запросто окарачивает разыгравшегося жеребёнка. Её дом, длинное одноэтажное здание, свежепокрашенное, на окнах ящики с геранью. Лена не приглашает Кела внутрь, а ведёт в обход дома к низкой постройки из грубого камня. Пыталась оставить её щеницу в доме, говорит Но куда там, пожала в хлеву. В конце концов я решила, что беды не будет. Стены тут толстые, холод не проберётся, а замёрзнет, дорогу знает. Вы этим с мужем занимались скотиной? Было дело, ага, молочный. Хотя тут не держали, не. Это старый хлев, ему век другой. В основном мы тут хранили корм. В хлеву сумрачно. Освещён он только мелкими высокими оконцами, и Лена права насчёт стен. Здесь теплее, чем Келл предполагал. Собака лежит в последнем стойле. Они присаживаются на корточке, Нелли остаётся на почтительном расстоянии. Заглядывают внутрь. Собака-мать, рыжая с белым, свернулась в просторном деревянном ящике вокруг пищащей кучи малыщ-щенят и лозищихся друг подружки, чтобы подобраться поближе. "Славный помёт", замечает Кел. "А вон тот замороешь, о котором я обмолвилась", говорит Лена, протягивает руку и выхватывает толстого щенка в чёрных, рыжих и белых пятнах. "А теперь гляньте, как вымохал". Кел тянется, чтобы взять щенка. но собака-мать приподнимается, и с груди ее прет тихий рык. Остальные щенки потревожены, яростно пищат. «Дайте ей минуту», — говорит Лена. «Она не так хорошо воспитана, как Нелли. Я ее всего несколько недель, как взяла, не было времени научить манерам. Как увидят, что сестра ее не против вас, так и мировецки все будет». Келл оставляет в покое щенков и принимается возиться с Нелли, Ата впитывает это с радостью, лижится и виляет хвостом. И действительно, собака мать укладывается обратно среди щенков, а когда кел поворачивается к ней, позволяет ему взять за морышо у Лены, всего лишь приподнимает губу. Глаза у щенка крепко закрыты, голова болтается на шее. Он гладает келу кончик пальца крошечными беззубыми дёснами, ищет молоко. У него рыжая морда и черные ушки, по носу белый сполох, на рыжей спине черное пятно в форме драного флага. Тел гладит мягкие вислые уши. «Давно мне такого не перепадало», — говорит он. «Хорошо с ними, это да», — говорит Лена. «Мне-то щенки ни к чему были, да и две собаки, если уж на то пошло. Хотела одну, вот и взяла Нелли из приюта. Их обеих оставили на обочине». Те, кто взял Дейзи, не удосужились её стерилизовать, а когда она забеременела, вернули в приют. Приют позвонил мне. Сперва я отказалась, но потом подумала: "А чего нет-то?" Суёт руку в ящик, пощекотать щенку лоб пальцем, щенок слепо тычется ей в ладонь. Принимаешь, что само в руки идёт, наверное. Обычно не кажется, что есть выбор, соглашается Кел. И, конечно, щенки эти дикая смесь. Одному Богу известно, кто их возьмёт. Келу нравится, как она держится с ним рядом. Не подаётся к нему как женщина, которая его хочет или хочет, чтобы он её хотел, без равновесия, так будто ему с минуту на минуту предстоит её ловить, а стоит на ногах крепко, плечом к плечу с ним, как напарник. В хлеву пахнет кормом для скота, сладко и орехово. Пол усыпан золотой соломенной пылью. Речной холод постепенно тает у Кела в костях. — Что-то от ретривера есть похоже, — говорит он. А вон тот в конце вроде как на терьера смахивает, судя по ушам. — Чистокровная дворняга, я б сказала. Никак тут не узнаешь, сгодятся ли они для охоты. А караульные собаки из биглии никакие. Хомяк и тот свирепие. А голоса не подать могут в случае чего. Если кто-то на вашей земле знать о не вам дадут, это да. Всё замечают и хотят вам об этом доложить. Но худшее на что способны залезть чужака в клочья. Я бы не стал просить своего пса выполнять за меня грязную работу, говорит Кел. Но хотел бы, чтобы меня, если что, предупредили. Вы с ними ладите, говорит Лена. Если хотите, можете одного взять. Кел до этой минуты не отдавал себя отчёта, что его оценивают. Неделку другую подумаю, говорит. Если можно. Лена обращает к нему лицо, ей опять забавно. Напугала я вас разговорами об этих залётных, которые через одну зиму собирают манатки. Дело не в этом, отвечает Кел слегка опешив. Я вам говорила, почти всем хватает полгода. Вы здесь уже сколько? 4 месяца? Не волнуйтесь, никакого рекорда вы не поставите, если смотаете отсюда удочки. Просто хочу точно знать, что поступлю с собакой по-честному, говорит Кел. Это ж ответственность, Лена кивает. Правильно, говорит, чуть вскидывает бровь, не разобрать, верит ему или нет. Сообщите, когда решите. Вот что. Какой-то вам приглянулся тут? Вы первый, кому предлагаю. У вас право выбора. Ну, — говорит Келл, проводя пальцем заморошу по спинке. Мне вот этот с виду нравится. Уже доказал, что он не из слабаков. Скажу остальным желающим, что этот на выданье, — говорит Лена, — если кто спросит. Захотите зайти глянуть, как он растет? Сперва звягните, чтобы я была дома. Дам вам номер. В некоторые дни я на работе. Где работаете? На конюшне, по ту сторону от бойла. Веду бухгалтерию, но иногда и с лошадьми помогаю. Они у вас тоже водились вместе со скотиной. Своих не было, пускали к себе чужих на постой. У вас тут, судя по всему, серьёзное предприятие было, замечает Кел. Заморош перевернулся у него в ладони на спинку. Кел щекочет ему брюшко. Всё, похоже, сильно изменилось. Стремительно возникшей улыбки он от неё не ждал. Вы забрали себе в голову, что я горьмычная, одинокая вдовушка, сокрушённая от утраты фермы, где она со своим мужем с ног сбивались в трудах-то, верно? Вроде того, признаёт Кел, улыбаясь в ответ. Он всегда тяготел к женщинам, опережающим его на шаг. хотя понятно теперь, куда это его завело. Нисколечко, добродушно говорит Лена. Да я с радостью от этой дряни отделалась. С ног-то мы сбивались, это точно. И Шон вечно тревожился, что обанкротимся, а чтоб тревоги эти свои облегчить, запил. И эти вот три беды вместе устроили ему инфаркт. Но Рин говорила, что он помер. Соболезную вашей утрате. Почти три года уже. привыкаю потихонечку». Лена чешет собаку-мать за ухом, собака блаженно щурится. «Но на ферму я затаила зло. Едва дождалась, чтоб сбыть ее с рук». Келх мыкает. Замечает, что Лена, разговаривая с человеком, которого едва знает, довольно свободно, и что большинство людей среди его знакомых, склонных к этому, либо психи, либо стремятся с какими-то своими целями усыпить его бдительность, но вот Лены он не опасается. Отдаёт себе отчёт, что каким бы откровенным разговор ни казался, однако едва ли не всё, что она рассказывает о себе, так разрозненно, что едва уловимо. Ваш муж ферму не отдал бы, а? Ни за что. Шону была нужна свобода. У него в голове не помещалось, как так батрачить. А мне, — она показывает поворотом головы на все, что вокруг, — вот это свобода. Небо трачить. Выхожу с работы, и я вольная птица. Не вытаскивают меня из постели в три часа ночи, потому что отел пошел неудачно. Лошади мне нравятся, но еще больше они мне нравятся, когда от них в конце дня можно уйти. — По мне так это совершенно осмысленно, — говорит Келл. И вот так просто всё разрешилось, она пожимает плечами. Более-менее. Сёстры Шона начали давить. Семейная ферма, мол, продала, он ещё стыд в земле не успел в этом духе. Хотели, чтобы я их сыновей сюда работать пустила, а потом оставила им, когда помру. Я решила, что лучше мне жить без них, чем с этим местом у себя на горбу. Они мне всё равно никогда особо не нравились. Кел смеётся. Мгновение спустя Лена ему вторит. «Считают, что я сучка черствая», — говорит она. «Может, и правы, но в некоторых смыслах я сейчас счастливее, чем когда бы то ни была». Кивает на заморыша, тот перекатился на правый бок и пищит вполне яростно, аж мать насторожилась. «Вы гляньте-ка на этого парня! Куда он это складывать собирается, ума не приложу!» но хочет еще. — Дам-ка я вам всем заниматься своими делами, — говорит Кел, бережно укладывая щенка в ящик, где кроха протискивается между братьями и сестрами к еде. Я сообщу насчет этого малыша. Лена не приглашает его на чай и не провожает к дороге, кивает на прощание у дверей и заходит в дом, даже не махнув рукой напоследок. Нэлли скачет рядом. Но Кел, покидая это место, ощущает в себе больше радости, чем за весь день до этого. Это настроение держится, пока он не оказывается дома, где обнаруживает, что кто-то спустил ему все четыре колеса. "Малой!" орёт он, надсаживаясь. "Вылазь!" Но в саду тихо, если не считать насмешек грачей. Малый, а ну ни что не шелохнётся. Телчер тыхается, выуживает из багажника пускач со встроенным насосом, пока возится с этой чёртовой штукой, подключает и приводит в норму первое колесо, успокаивается, и до него кое-что доходит. Чтобы выпустить из колёс воздух, и быстрее и легче просто порезать их. Если Трей взял на себя вот этот труд, значит, причинить настоящий ущерб не стремился. Он стремился высказаться. Кел не вполне понимает, в чем это высказывание состоит. «Я собираюсь доставать тебя, пока ты не сделаешь то, что мне нужно, или, может, ты мудак?» Но по части общения Трей и в целом не очень силен. Кел берется за второе колесо, и тут появляются... Март с Коджаком. «Что ты тут затеял со своим призовым пони?» — спрашивает Март, кивая на Паджеро. Увидев на днях, как Кел полирует машину, Март считает, что отношение Кела к проселочному Рыдвану уж слишком трепетное и городское. «Лен ты ему в гриву вплетаешь?» «Более-менее», — отзывается Кел, почесывая Коджаку башку, пока тот проверяет улики, оставленные на Келе собаками Лены. Откачиваю шины. К счастью, у Марта ум занят кое-чем поважнее. Ему не до колес Келла, сплющенных, как ведьмина титька. — Тот парнишка повесился, — уведомляет он Келла. — Дарра Флаерти из-за речки. Отец вышел утром на дойку и обнаружил его на дереве. — Ужас какой, — говорит Келл. — Мои соболезнования семье. — Передам. 20 годков всего. В этом возрасте они это и творят. На секунду Келв вспоминает напряжённое лицо Трея. Он не сбежал. Вновь принимается прикручивать шланг насоса к колёсному клапану. "Я всё последнее время знал, что с парнем не то", говорит Март. "Видал его в городе на Месси аж 3 раза этим летом. Сказал его отцу, чтоб приглядывал". Но нельзя же с них глаз не спуская день и ночь. А почему б ему в церковь не ходить, спрашивает Кел. Церковь, сообщает Март, вытаскивая кисет из кармана куртки и извлекая оттуда маленькую самокрутку. Она для женщин, в основном для старых дев. Они-то да любят сыр бор устраивать вокруг того, кому второе чтение делать или насчёт цветов на алтарь. И для мамок она, которые ребтню приводят, чтобы не выросли без божниками, да и для старичья. Эти всем показывают, что ещё пока мы снепомерли. Если к мессии начинает ходить молодой парень, дело дрянь. Что-то не ладно, либо в жизни у него, либо в голове. Ты сам к мессии ходишь, замечает Кел. Ты же его там увидел. Хожу, признаёт Март, от случая к случаю. У Фоллана трёп классный, следом и воскресный ужин. Нравится мне иногда, чтобы ужин готовил кто-то другой. И если надо купить или продать скотину, иду к Месси как миленький. Многие сделки заключаются у Фоллана после полуденной Месси. — А я-то решил, что ты просто набожный парень типа, — ухмыляясь, — говорит Келл. Март смеётся, пока не начинает давиться дымом. Да куда там? К чему мне эта суета в мои-то годы? Какие мне, деду старому, грехи? У меня даже широкополосного интернета нету. Есть же в этих краях хоть какие-то доступные грехи, говорит Кел. А как же потин малохи и как его там? Никакой не грех это, заявляет Март. Есть то, что против закона, а есть то против церкви. Иногда оно и впрямь одно и то же, а иногда нет. Вам что ли не втолковали это в вашей-то церкви? Может и втолковывали, говорит Кел, мыслями он не целиком и полностью с Мартом. Келу было бы веселее, понимая он отчётливее и то, на что Трей способен, и каковы его границы. У Кела есть ощущение, что и то, и другое гибко и определяется в основном обстоятельствами и потребностями. Давненько уж я не из тех, кто в церковь ходит. Мы, думаю, твоим требованиям не соответствуем. У вас там во всех церквях играют со змеями, да в экстазах бьются. Такого мы тебе тут предложить не можем. Клятый святой Патрик, — говорит Келл, — изгнал весь наш инструментарий. Не мог он предвидеть наплыв Янки. Вас тогда вообще не изобрели. А теперь смотри, говорит Кел, подглядывая на датчик давления. Мы повсюду. Да и, пожалуйста. Святой-то Патрик и сам был пришёл, ну. С вами у нас жизнь интересней. Март затаптывает окурок сапогом. Скажи-ка, вот что. Как там дела с той развалиной, с бюро? Кел резко вскидывает взгляд от манометра. Всего на секунду ему кажется, что он уловил в голосе Марта намёк на то, что вопрос-то лукавый. С некоторых участков мартовой земли открывается прекрасный вид на задний двор Кела. Март наклоняет голову, невинный, как дитя. Нормалёк, говорит Кел. Состарить, а потом лаком покрыть, будет в полном боевом ариал, говорит Март. «Если когда понадобится пара фунтов, всегда сможешь обустроиться плотником. Мастерскую вон в сарае у себя оборудуешь, найдешь подмастерье, чтоб пособлял. Хорошего только выбери». Далее в ответ на повторный взгляд Келла. «Я вроде видел, как ты в город ехал вчера после обеда». Келл приносит Марту печенье и точит с ним лясы, пока Марту это не прискучивает и... И он не высвистывает коджика и не уходит вдаль по полю. Шины вновь на ходу во всяком случае на какое-то время. Кел убирает пускач и идёт в дом, хотя б дому ущерба никакого, насколько можно судить. Кажется, что сэндвичи, которые он брал с собой на реку, были давным-давно, однако готовить Келу не хочется. Вчерашний непокой перерос в откровенную тревогу. Резкую и зудящую. Такую и к ногтю-то не прижмешь особо. Куда там унять совсем? В сетле еще рано, но заставить себя ждать он не может. Выбирается на задний двор, где прием не такой паршивый, и звонит Алисе. Она отвечает, но голос у нее невнятный и напряженный. — Папа, все в порядке? — Ага, извини, минутку улучил. Решил, позвоню-ка я прямо сейчас. Не хотел пугать. — А? — Да нет, ничего. — Как сама? — Все путем? — Ага, все хорошо. Слушай, пап, я на работе и... — Конечно, — говорит Келл, — без проблем. — Ты точно путем? Тот гриб не вернулся? — Нет, все хорошо, просто дел завал. Потом созвонимся, ага. Келл отключается с тревогой. Тот делается всё больше и неугомоннее, рыщет у него в мыслях, набирая прыть. Стаканчик другой джима бима ему бы не повредил, да только никак себя не заставить. Не удаётся стряхнуть чувство, что на него надвигается некое бедствие, кто-то в опасности, и келу, чтобы не упустить возможность исправить что-то, необходимо держать при себе весь свой рассудок, напоминает себе: Чья-то там опасность не его ума дело, но мысль эта не приживается. Он поспорить готов, что малой за ним наблюдает откуда-нибудь. Но Март сейчас у себя на поле, возится с овцами, услышит, если Келл крикнет. Келл обходит сад по периметру, прочесывает поле на задворках и огибает лесок, но ничего, кроме пары кроличьих нор, не находит. Вновь и вновь проигрывая в голове телефонный разговор, слышит, что с каждым разом голос Алисы звучит как-то не так. Он вымотанный, разбитый, не успев взять в толк, что он действительно собирается это проделать, Кел звонит Донне. Трубку не снимают долго. Кел уже готов сбросить звонок, но тут она отвечает. Кел, произнёс она: "В чём дело?" Кел едва не отключается. Её голос совершенно, полностью бесстрастный. Он не понимает, как ответить этому голосу, исходящему от Донны, но если сбросит звонок, почувствует себя напрочь болбесом и по тому говорит: "Привет. Напрягать тебя не буду. Хотел спросить кое-о чём. Лады, давай". Кел не понимает, ни где она, ни чем занята. Фоновый шум напоминает ветер, но вполне возможно, это просто связь такая. Пытается сообразить, который час в Чикаго. Видимо, полдень. Вы с Алисой последнее время виделись? Небольшая пауза. С тех пор, как они расстались, каждый их сдонный разговор насыщен такими паузами. Она оценивает, соответствует ли её ответ на его вопрос новым правилам которую она единолично установила для их отношений. Правила эти до сведения Кела она не довела, а потому он понятия не имеет, в чём они заключаются, но не взирая на это, иногда ловит себя на том, что словно эдакий малолетний поганец сознательно пытается их нарушить. Судя по всему, такой вопрос правилами допускается. Донна отвечает: Я у них гостила пару недель в июле. «Ты с ней разговариваешь?» «Ага. Раз в несколько дней. С ней все нормально?» «Как тебе показалось?» Пауза тянется в этот раз чуть дольше. «А что?» Кел ощущает, как в нем поднимается озлобление, но он не пускает его в свой тон. «По голосу мне не показалось, что все хорошо. Не могу сказать, почему именно». То ли периодомилость на работе, то ли ещё почему, но я заволновался. Она что ли приболела? Этот малый Бен он с ней нормально обращается. А меня ты чего спрашиваешь? Доннны за всех сил борется за свой бесстрастный голос, но в этой борьбе уступает, что делает келу крошечное, но удовлетворение. Я не нанималась быть у вас с ней последником. Хочешь знать, как там Алисса, спрашивай её сам. Я спросил. Говорит, всё в порядке. Ну и вот. Она: "Ладно тебе, Донна, ну чего ты? Я опять не по себе, что-то случилось". Ты её спрашивал? Нет. Ну так спроси. Тяжесть пропитывает колу кости, такая знакомая, что он от неё устаёт. Столько у них с Донной было подобных ссор с тот год, когда она ушла, нескончаемых, ветхих в никуда, не имевших никакого внятного направления, как те сны, в каких бежишь изо всех сил, а ноги у тебя при этом едва двигаются. Ты бы мне сказала, спрашивает он, если б что-то случилось. Чёрт-то с два. Если Алиса что-то не говорит тебе, Значит, не хочет, чтобы ты знал. Это её выбор. Да и если что-то случилось, что ты с этим поделаешь оттуда, где ты сейчас? И я бы прилетел. Мне прилететь? Донна исторгает взрывной звук чистого отчаяния. Донна любила слова и употребляла их во множестве. Их хватало, чтобы уравновесить недостаток их укела. Но всё равно недоставало, чтобы вместить её чувства. Ей нужны были руки, лицо и набор звуков, как у пересмешника. Ты невыносим, понимаешь? И вроде умный мужик, боже ты мой. Знаешь что? Я пас. Не буду я больше за тебя думать. Мне пора. Конечно, конечно, отвечает Кел, возвышая голос. Передавай приветики, как его там, Но она сбрасывает звонок, что возможно и к лучшему. Кел стоит некоторое время у себя в поле, зажав телефон в руке, хочет вмазать кулаком по чему-нибудь, но понимает, что ничего этим не изменит, только разобьёт себе костяшки. От такого обилия здравого смысла чувствует себя старым. В воздух просачивается вечер, над горами полосы холодного жёлтого а у грачей на дубе вечернее совещание. Келл возвращается в дом и включает на айподе что-то из Эммилу Хэррис. Надо, чтобы кто-то сейчас был с ним понежнее, хоть ненадолго. Он все же прихватывает бутылку Джима Бима на заднее крыльцо. Почему бы и нет? Даже если кто-то там в какой-то опасности, похоже, от Келла помощи хотят в последнюю очередь. Не видит он причин, почему бы ему не сидеть тут и не размышлять о Донне, раз уж всё равно облажался и позвонил ей. Времени на ностальгию у Кела никогда не было, но размышлять о Донне представляется иной раз важным занятием. Порой ему кажется, что Донна планомерно вымаровывает у себя из памяти всё хорошее, что между ними было, чтобы погрузиться в блестящую новенькую жизнь. не надрывая сердце. Если не сохранит эту память и Кел, все их хорошее исчезнет, будто и не случилось вообще. Кел думает про то утро, когда они обнаружили, что у них будет Алиса. И с ней некуда помнит, какая Донна была в его объятиях, кожа горячей обыкновенного, словно некий мотор разгонялся на новых цилиндрах, Ошеломительная сила её тяготения и таинство внутри неё. Кел сидит на заднем крыльце, смотрит, как сереют от сумерек зелёные поля, слушает грустный и нежный голос Эммилу, выплывающий из-за двери, и пытается понять, как вообще получилось переместиться из того дня в этот.